Том 8, глава 54. Собрание в павильоне Бога. Многочисленные высокомерные эксперты, которые были слишком высокого мнения о себе, тайно пытались проникнуть на остров Бога моря в прошлом, в надежде украсть находящиеся там сокровища. Тем не менее, никому из них не удалось проникнуть на остров после проникновения. Каждый раз, когда в Академии Шерек происходило крупное событие, на острове Бога моря проводилось собрание. Эти собрания имели огромное значение для Академии. Только деканы и заместители деканов отдела боевых духов и отдела духовных инструментов, а также старейшины зала освещения, имели право принимать участие в этих собраниях. Важные вопросы решались с помощью голосования путем поднятия рук. Декан и заместитель декана обоих отделов на этих собраниях имели по одному голосу каждый. В настоящее время в большом конференц-зале было совершенно тихо. В комнате 10 человек сидели за длинным овальным столом. В самой глубокой части зала, на главном месте длинного овального стола, находилось кресло с откинутой спинкой. Свет вокруг кресла был очень тусклым, можно было лишь смутно разглядеть, что в нем, похоже, лежит человек. По сравнению с десятью людьми, сидевшими за круглым столом, его поза выглядела особенно необычной. Сянь Линера и Цянь Дауду сидели в самом конце длинного стола, с правой стороны, относительно передней части стола, а Яньша уже и женщина, которой было на вид около 50 лет, сидели в конце стола с левой стороны. Женщина выглядела так, словно была очень красивой в молодости. Хотя они обе были женщинами, она даже не взглянула в сторону Сен-Ленер. Вместо этого она сохраняла строгий внешний вид, сидя рядом с Янь-Шауже. Они вместе с Сен-Дуду сидели напротив друг друга. Кроме этих четверых оставшихся шесть человек, сидевшие ближе к голове стола, являлись старейшинами. Каждый из них был пожилым, седовласым человеком. Разумеется, их внешности отличались, и этот факт можно было увидеть потому, как сидел каждый из них. Сян линер цен Доуду, Янь шауже и та женщина, выглядящая на 50 лет, сидели в относительно правильном положении, в то время как все старейшины сидели в разных позах. Среди них был старейшина, которого ван Янь называл старейшиной Сюанем. Он сидел рядом с представителем по правую руку от него, то есть в данный момент он сидел на первом месте со стороны яни уже. В этот момент старейшина Сюан держал куриную ножку в левой руке и горлянку с вином в правой. Он выглядел крайне непринужденно, продолжая есть и пить за столом. «Теперь, когда все прибыли, давайте начнем собрание. Шоу же, возьми на себя роль ведущего этого собрания». Раздался мягкий голос. Услышав этот голос, можно было ощутить, как ваш разум и душа очищается, и по нему было невозможно определить возраст его владельца. Этот голос донесся с места главы стола, от лежащего на кресле человека, окутанного тьмой. — Да, учитель! — Яньша уже встал и покланялся человеку, сидящему во главе стола. Если бы кто-то из посторонних услышал, как Яньша уже обратился к этому человеку, они были бы невероятно шокированы. Нужно понимать, что Яньша уже был знаменит тем, что выглядел на 60 лет, хотя на самом деле ему было за 90 лет. Но, несмотря на это, его учитель все еще был жив и к тому же находился в очень хорошей форме. Это было действительно шокирующей новостью. Даже старейшина Сюань положил свою куриную ножку и горлянку с вином, когда услышал этот мягкий голосок. Он вытер свои жирные ладони об свою одежду, затем сел относительно прямо. Другие старейшины также заняли довольно правильные сидячие позы. Только лежащий человек оставил свою позу без изменений. Яньша уже слегка покланялся старейшинам перед ним. «Учитель и проживающие здесь старейшины, Линер и я собрали всех здесь сегодня и организовали собрание Острова Бога Моря, чтобы решить, будет ли наша Академия продолжать процветать в предстоящие столетия или же нет». «Хлоп!» — раздался стук яростной ладони по столу. «Это была Линер. «Яньша уже?» «Прекрати болтать ерунду и не наводи панику на людей! Переходи уже к делу!» Старейшины были несколько шокированы, когда она хлопнула рукой по столу. Взгляды в их глазах тоже стали несколько странными. Старая женщина, сидевшая справа от председателя, нахмурилась и сказала, «Линер, это собрание на острове Бога моря. Если ты собираешься и дальше устраивать шум, то тебе лучше выметаться». Когда она услышала это, в выражении лица сен произошли небольшие изменения. Она фыркнула, но больше ничего не сказала. Волосы старухи были белыми, как снег, но морщин на ее лице вообще не было. Чрезвычайно нежное свечение также присутствовало в ее глазах. Независимо от того, как на нее смотрели, она была похожа на добрую старую бабульку. Затем она повернулась к Яньше уже, слегка улыбнулась ему и сказала... «Яньша уже, продолжай!» «Да, старейшина, линь. Яньша уже посмотрел в сторону Линер. Хотя в его глазах было несколько изменяющееся выражение, в них все же присутствовала сияющая решимость. Как декана, дело боевых духов он определенно не мог допустить, чтобы его личные чувства влияли на его решение. Линер повернула голову в сторону, отказываясь смотреть ему прямо в глаза. Яньша уже понизил свой голос и сказал. «Для всех проживающих здесь старейшин я хочу рассказать, как обстоит дело». Объясняя им ситуацию, он не скрывал правды. Он начал с пари, которая заключил с цен а затем рассказал о совершениях Юйхао, не пропустив ни единой детали. «Когда этот ученик вернулся с каникул, у него появился необычный второй боевой дух, а именно...» предельный боевой дух. Несмотря на то, что его первый боевой дух не так уж и хорош, как мастер духа предельного атрибута, он обязательно станет опорой для Академии в будущем, если взрастить его должным образом. Кроме того, этот ребенок – сирота. Так что велика вероятность того, что нам удастся убедить его остаться в Академии. Я проиграл спор с деканом Цанем, но... Нужно сказать, что только у отдела боевых духов есть опыт, необходимый для должного развития и обучения человека с предельным атрибутом. Это также единственный способ, с помощью которого он сможет полностью раскрыть свой потенциал. Слова Яньши уже были просты, но... Он говорил очень естественным образом, раскрывая все шаги, с помощью которых Цэн Дауду установил ловушку, используя хитрость, чтобы Юйхао стал основным учеником отдела духовных инструментов. Когда они услышали, что он сказал, на лицах всех старейшин появилось удивленное выражение. Старейшина Сюань, в частности, настолько плотно свел свои брови, что казалось, что он больше даже не мог видеть куриную ножку перед собой. Было два способа проведения собраний на острове моря. Одним из них было регулярное собрание, которое проводилось ежегодно, а другим – промежуточное собрание. Регулярные собрания были обычными, но когда проводилось промежуточное собрание, это подразумевало, что в Академии произошло нечто важное – На протяжении всей истории на подобных промежуточных собраниях несколько раз решалось, в каком направлении дальше будет двигаться весь континент. Определенно стоило провести промежуточное собрание ради предельного мастера духа. Однако, когда старейшины поняли, что отдел боевых духов и отдел духовных инструментов просто боролись за ученика, их выражения немного расслабились. Это была внутренняя проблема. Ее можно было относительно легко разрешить по сравнению с другими вопросами. Как только Яньша уже закончил говорить и сел, дауду немедленно встал. «Старейшины, я не совсем согласен с мнением декана Яня. Конечно, мы сделали ставку, однако, когда мы ее делали, даже отдел духовных инструментов не знал, что Ейхао обретет второй боевой дух. Само собой, разумеется, что...» Это чрезвычайно редкое явление, но все же то, чем он нам приглянулся, был его талант в отношении духовного инструмента. юхау был официально объявлен учеником Фан Юя. За короткий промежуток времени, в восемь месяцев, он превратился в начинающего духовного инженера, который никогда в жизни не прикасался к духовным инструментам, в духовного инженера второго класса. Подобная скорость роста стала новым рекордом в истории нашей академии. Этот ребенок трудолюбив и терпелив, он заслужил немалое количество похвал даже от фан Юя. Когда мы узнали об этом, мы уже решили принять его в качестве основного ученика. Как мы могли позволить такому таланту проскользнуть сквозь пальцы? Кроме того, отдел боевых духов решил не делать его основным учеником, несмотря на то, что он был лидером команды, занявшей первое место на экзамене первокурсников. Однако, по счастливой случайности, я не обнаружил его второй боевой дух, и теперь он стал сражаться с нами за него. «Что случилось с правилами Академии?» Я стою здесь как представитель отдела духовных инструментов. Что бы ни случилось, отдел духовных инструментов абсолютно точно не собирается сдаваться в отношении такого талантливого человека. Кроме того, отдел духовных инструментов уже решил направить все свои ресурсы на развитие этого ребенка. Мы будем стремиться вырастить из него первого духовного инженера девятого класса Академии Шрек за 30 лет. «Чтобы взрастить Юйхао, Дэкан Сянь, Фан Ю и я все уже обсудили. Мы решили, что план универсального солдата будет лежать на его плечах. Таким образом, Хекайта, которому изначально было поручено выполнить этот план, будет действовать как вспомогательный духовный инженер и поможет в обучении Юйхао». «Старейшины». Я могу понять чувство декана Яня. Предельный боевой дух действительно чрезвычайно важен для отдела боевых духов. Однако, разве он не столь же важен и для нашего отдела духовных инструментов? Их отдел уже стал отделом боевых духов номер один на континенте, а наш – нет. Мы всегда стремимся сделать все возможное в надежде совершить очередной прорыв. Но чего нам больше всего не хватает? Талантов. Верно, талантов. «Старейшины, пожалуйста, обдумайте это! С самого основания нашего отдела разве мы когда-нибудь не принимали отказов отдела боевых духов? Как мы можем конкурировать с империей Солнца и Луны в таких условиях? У нас нет недостатка в деньгах и ресурсах. Чего нам действительно не хватает, так это талантливых учеников!» Йоихао проявил необычный талант в области духовной инженерии – Кроме того, теперь он обладает двумя боевыми духами, один из которых является предельным. Я абсолютно точно уверен, что смогу вырастить из него чрезвычайно сильного духовного инженера. Таким образом, мы определенно не собираемся отказываться и не хотим расставаться с этим студентом». Цэн Дауду пошел прямо в лоб, не собираясь бить вокруг куста. Его слова были гораздо более прямыми, чем слова Яньша уже. В действительности, отдел духовных инструментов в самом деле был логичен в этом вопросе. Линер сказала, «Намерения декана Цаня – это мои намерения. Отдел духовных инструментов готов поставить все на этого ребенка. Если он не сможет воплотить в жизнь план универсального солдата, я готова уйти в отставку со своего поста декана отдела духовных инструментов». Янь и сидящая рядом с ним женщина, были шокированы, когда услышали, что она только что сказала. Это было слишком жестко. Линер в самом деле была безжалостна, когда сделала этот шаг. Это правда, что отдел боевых духов занимал абсолютное господство в Академии с момента основания Академии Шрек. Однако, если поставить два отдела бок о бок, то Линер и Цандауду были наравне с ними в отношении духовного ранга. Несмотря на то, что большинство старейшин были за дело боевых духов, они не могли проигнорировать мнение обоих деканов из отдела духовных инструментов. Это было еще более справедливо, так как отдел духовных инструментов на самом деле был логичен в этом вопросе. На мгновение Яньша уже не мог не почувствовать, что дела складываются все хуже для него. Если бы они продолжили так сражаться, конфликт между обоими странами действительно перерос бы в тотальный взрыв. Это было не тем, что он надеялся увидеть. Старейшина Сюань наконец заговорил. Он слегка кашлянул, прежде чем сказал. «Я понимаю ваши намерения. Я изучил этого ученика, Юйхау, в прошлом. В то время отдел боевых духов не хотел принимать его в основные ученики из-за его десятилетнего колечка». Более того, в будущем будет чрезвычайно трудно получить духовные кольца для его духовных глаз, поскольку это боевой дух духовного атрибута. Таким образом, ему будет трудно реализовать весь свой потенциал. Хотя у него есть телесный дух, я исследовал состояние его тела. По состоянию его тела в то время я понял, что вероятность того, что его телесный дух пройдет через второе пробуждение, была крайне мала. Как мы все знаем, чем важнее для человека часть тела, с которой связан телесный дух, тем он сильнее. Однако, это применимо только после второго пробуждения. А также, чем важнее местоположение телесного духа, тем меньше шансов на его второе пробуждение. Глаза — это зеркало души, что делает их телесный дух самым сильным из всех возможных. Это означает, что ему будет невероятно сложно пробудить свой телесный дух во второй раз. Я никогда не слышал о телесном духе такого уровня даже в секте тела. Таким образом, я могу гарантировать, что появление его второго боевого духа не имеет никакого отношения к его телесному духу. Это несколько странно. Откуда взялся его второй боевой дух? Я чувствую, что для нас было бы лучше вникнуть в это немного глубже. Старейша Линь-Линь, напротив старейшины Сюань, слегка улыбнулась и сказала. «Старейшина Сюань, вы отклоняетесь от обсуждаемой темы. Мы можем исследовать ситуацию этого ребенка позже, но наше текущее собрание проводится для того, чтобы решить путь его дальнейшего совершенствования». Старейшина Сюань озорно засмеялся. Ха -ха, разумеется, ему лучше остаться в нашем отделе боевых духов». «Независимо от того, откуда взялся его второй боевой дух, пока он действительно является предельным, пребывание в отделе боевых духов, несомненно, является лучшим вариантом для него. У нас есть опыт в развитии мастера духа с предельными боевыми духами, и нам все еще не хватает нескольких предельных атрибутов для полного набора». Старейшина Линь покачала головой. «Это неправильно. То, что сказал Цен Дауду, имеет смысл». «Отделу духовных инструментов всегда не хватало талантов. Этот ребенок уже является основным учеником отдела духовных инструментов. Внесение таких изменений в политику академии не соответствует правилам академии». Старейшина Сюань скривил губы и сказал, «Что не соответствует правилам академии? Позволь-ка мне спросить у вас, откуда отдел духовных инструментов вербует студентов?» «По крайней мере, с третьего курса отдела боевых духов это точно. Но что насчет этого Юйхао? Он только что поступил на второй курс. Отдел духовных инструментов — те, кто первыми нарушили правила». Яньша уже был вне себя от радости. Он внутренне подумал про себя. «Старшее поколение все же более опытное, чем младшее». Даже будучи сильно пьяным, старейшина Сюань не проявляет рассеянности в самые важные моменты. Старейшина, сидящий рядом со старейшиной Линь, покачал головой. «Старейшина Сюань, то, что вы говорите, не имеет никаких значений вообще. Я понимаю духовных инженеров лучше, чем вы. И впервые слышу о том, что человек стал духовным инженером второго класса всего лишь за 8 месяцев». Боюсь, что даже у Империи Солнца и Луны нет ученика такого же уровня. Кроме того, все мы одобрили план универсального солдата во время ежегодного собрания здесь. Теперь, когда Линер и Цандауду вместе пытаются реализовать этот план, мы должны поощрять их. В любом случае, этот студент остается в нашей академии, поэтому то, что он будет далее посещать отдел духовных инструментов, принесет нам те же выгоды». Старейшина Сюань фыркнул. «Те же выгоды? Каким то образом они вообще могут быть те жеми. Оставить его в отделе духовных инструментов – это просто пустая трата его таланта!» Ленер разозлилась и встала. «Старейшина Сюань, почему вы считаете, что позволение ему совершенствоваться в нашем отделе – это пустая трата времени?» «Отдел боевых духов повторяет снова и снова, что у них есть опыт в обучении мастера духа с предельными боевыми духами, но, насколько я знаю, Юйхау обладает предельным духом ледяного атрибута, есть ли у вас опыт обучения боевых духов предельного льда? Более того, вы старейшина». «Вы не должны быть всецело на стороне отдела боевых духов, поскольку вы продолжаете поддерживать отдел боевых духов, есть ли вообще смысл в существовании нашего отдела духовных инструментов?» Старейшина Сюань тоже разозлился. «Ты девчонка! Я предвзят, потому что боевой дух является корнем мастера духа, а также корнем нашей всей Академии Шрек!» «Отдел духовных инструментов действительно важен, и я не собираюсь продолжать помогать отделу боевых духов в этом споре. Почему бы нам не сделать так? Шауже, выбери десять основных учеников из отдела боевых духов и позволь Ленер выбрать трех из них для обмена. Этого должно быть вполне достаточно». Глаза Яньша уже загорелись. «Точно». «Это точно очень хороший план. Разве ваш отдел духовных инструментов не сказал, что вам не хватает талантов? Тогда я буду использовать талантливых людей, чтобы обменяться с вами!» Он поспешно заявил о своей позиции. «Это не проблема. Почему бы нам не использовать пять основных учеников отдела боевых духов и обменять их на Йойхао? Это можно считать довольно добросовестным поступком с нашей стороны». «Это правда, что наш отдел боевых духов недостаточно поддерживал отдел духовных инструментов в течение прошлых лет. Почему бы нам не сделать так? до концань, хотя мы отвечаем за разные отделы, у всех нас единые цели, а именно развивать и укреплять нашу Академию Шрек еще больше». Прямо здесь я обещаю вам двоим, что отныне наш отдел боевых духов не будет выбирать своих основных учеников до того, как они не поступят на третий курс. После того, как они поступят на третий курс, мы будем вербовать их вместе с вами, ребята, что позволит даже этим студентам выбирать будущий путь их совершенствования. Таким образом, я уверен, что нам не понадобится и десяти лет, чтобы отдел духовных инструментов начал развиваться очень быстрыми шагами». Первоначально разъяренные выражения «Сен-Линэр» и «Сен-Деуду» смягчились сразу же после выслушивания слов Яниша Шоуже. У них не было выбора, кроме как признать, что он был человеком, который мог крайне быстро принимать решения. Кроме того... Его обещание о делу духовных инструментов имело огромную выгоду для их будущего развития. В то же время это свидетельствует о его решимости заполучить хао. Скупость дауду выражалась в денежной форме, но скупость Яньша уже выражалась в форме жажды талантов. Тот факт, что он готов был пойти на такую уступку, действительно означал, что он был чрезвычайно искренен. Старейшина Линь, которая сидела на первом месте справа относительно длинного стола, повернулась к Сян Линер. Линер, что ты думаешь на этот счет?» В глазах Линер появился задумчивый взгляд, но Цян Дауду медленно встал. «Декан Янь, Декан Цай, старейшины, я заявляю о своей позиции от своего имени. Что касается лично меня, я не готов принять эту сделку». Независимо от того, сколько хороших лошадей вы нам предложите, они все равно не будут стоить одного тысячемиллионного жеребца. Поступление большого количества талантов в наш отдел духовных инструментов действительно даст нам возможность, но крайне вероятно, что один Юйхао может привести нас прямо к процветанию. Разве тогда у нас будет недостаток талантов? Учитывая текущую ситуацию в нашем отделе духовных инструментов, для нас более целесообразно сконцентрировать все наши ресурсы на одном человеке. Я очень благодарен за искренность декана Яня, но лично я надеюсь, что мы сможем оставить Йойха у себя в отделе. Ленер медленно встала, выслушав его слова. «Я согласна со словами декана Цаня. Наш отдел духовных инструментов отказывается от торговли». Он уже один из наших основных учеников, и мы определенно не сдадимся». Выражение лица Яньши уже стало серьезным. «Он уже сделал такую большую уступку, но Линер и Цэндауду все еще не желали уступать ему. Его сердце взорвалось пламенем от гнева». «Как декан отдела боевых духов, стоя на этом месте, я заявляю, появление предельного мастера духа происходит не чаще одного раза в тысячу лет, и наш отдел боевых духов не может отказаться от такого таланта. Я полон решимости заполучить Юйхао. Поскольку мы собрались здесь сегодня, мы проведем голосование, чтобы определить его конечный пункт назначения». Женщина рядом с ним, которая все еще не говорила, медленно поднялась на ноги. «Я поддерживаю декана Яня. Предельный атрибут должен остаться в нашем отделе боевых духов». Она была заместителем декана отдела боевых духов. Она носила имя Цаймэйэр и обычно находилась во внутреннем дворе. Обе стороны не хотели уступать друг другу, и у разных старейшин были неловкие выражения на лицах. Независимо от того, как они решат этот вопрос, в конце концов, одна из сторон осталась бы просто несчастной. Кроме того, этот вопрос определенно вызвал бы огромный конфликт между двумя сторонами. Даже если отдел боевых духов обладал абсолютным преимуществом, отдел духовных инструментов все еще являлся незаменимой частью Академии. Если бы они снова потерпели неудачу, это было бы крайне пагубно для их развития. Была даже высокая вероятность того, что произойдет отток талантов. Из-за этого различные старейшины были чрезвычайно осторожны в своих действиях. Никто из них не взял на себя инициативу заявить о своей позиции. «Вы все, садитесь». Теплый голос, исходящий от человека, сидящего во главе стола, прозвучал еще раз. Услышав этот голос, обе противоборствующие стороны сразу же немного обуздали себя. Они с уважением опустились на свои места теплый голос равнодушно сказал. Обе стороны очень четко изложили свои аргументы. Но разве вы подумали об еще одной возможности? Позвольте мне спросить вас кое о чем. Когда наша Академия Шрек была основана в самом начале, какова была наша первоначальная цель? Воспитание талантливых мастеров духа, которые являются монстрами. Академия Шрек обучает только монстров, а не обычных людей. С уважением ответил Яньша уже. Теплый голос сказал. «Правильно. Мы обучаем только монстров, а не обычных людей. Раз это так, почему бы нам не быть немного смелее и обучить настоящего монстра? Этот ребенок, ейхао выполнил требования, чтобы считаться крайне одаренным человеком. Он сирота, и это означает, что он не будет склонен к какой-либо конкретной империи в будущем. В то же время... Крайне вероятно, что он останется в академии. Сендау: Да, я здесь! Сен поспешно встал, затем уважительно сказал: Старейшинаму! Теплый голос сказал: Я хочу спросить тебя вот о чем. Во время 70-дневного периода, в течение которого Юйхао обучался духовной инженерии, его обучение в отделе боевых духов прерывалось в какой-либо момент. «Нет, ни разу», — сразу ответил Цэнда Уду. «Он занимался с Фан Юем по четыре часа каждый вечер. Именно по этой причине я и назвал его гением. Даже отвлекаясь на учебу в отделе боевых духов, он смог стать духовным инженером второго класса всего лишь за 8 месяцев». «Хорошо. Тогда позвольте мне спросить вас о другом. Раз во время процесса обучения, в течение которого Юйхау стал духовным инженером второго класса, Его занятия в отделе боевых духов не прерывались? Тогда снизилась ли его скорость совершенствования? Янша уже сказал. «Нет, его второй боевой дух пробудился, и, понаблюдав за ним ранее, я могу сказать, что его духовная сила находится примерно на двадцать пятом ранге». Я также выяснил, что этот ребенок был только на тринадцатом ранге, когда только поступил в академию, но он смог поднять свою духовную силу на двенадцать рангов всего лишь за один короткий год, независимо от того, виноват ли в этом его врожденный талант или удача, факты перед нами. Таким образом, ваш ученик считает, что он больше подходит для пребывания в нашем отделе боевых духов. «Даже если его скорость совершенствования снизится после того, как он достигнет тридцатого ранга, талант только такого уровня не должен сильно пострадать!» Теплый голос внезапно засмеялся, его смех был слегка грубым. «Вы все зашли в тупик из-за сложившейся ситуации. Но...» «Раз этот ребенок мог учиться в отделе боевых духов и отделе духовных инструментов в течение целого года, не только не пропуская занятия, но и вместо этого демонстрируя результаты на уровне гения, так ради чего вы здесь сражаетесь? Почему бы вам просто не позволить ему развиваться сразу в обеих областях?» А? Шоу уже Цан Мейер, Сян Линер и Цан Дауду были полностью ошеломлены». Нужно было понимать, что человек в кресле с откидной спинкой был настоящим главой Академии Шрек. В то же время он также являлся учителем Линеры и Яньшоу Же. Этот человек был мастером павильона Бога Моря, его слово считалось абсолютным в Академии. Даже такие старожилы, как старейшина Лини и старейшина Сюань, были ниже него по статусу. В прошлом не было ни одного человека, который осмелился бы возражать против его решений. Линер больше не могла это выносить и сказала, «Учитель, независимо от того, говорим ли мы о нашем отделе духовных инструментов или об отделе боевых духов, чем сильнее человек углубляется в предмет, тем больше энергии ему потребуется, чтобы достичь более высокого уровня в нем. Обучение в обоих отделах одновременно окажет негативное влияние на студента. У него будет более широкий круг знаний, но он не станет экспертом ни в одной из областей». «Разве это не просто трата его таланта?» Мастер павильона бога моря слабо улыбнулся, а затем сказал, «Почему ты так уверена, что он не сможет изучать оба предмета должным образом? На самом деле вы все ошибаетесь. Вы все думаете, что основные принципы отдела боевого духа и отдела духовных инструментов противоположны друг другу, однако позвольте мне задать вам вопрос». Может ли какой-либо из ваших отделов обходиться без духовной силы или боевого духа? Единственная разница между отделом боевых духов и отделом духовных инструментов заключается в методах, используемых ими для защиты и нападения. Их основы абсолютно одинаковы. Таким образом, вам не нужно так много думать об этом. Линер Если ты искренне надеешься, что Юйхао станет первоклассным духовным инженером, ты должна понимать, что ему также необходимо будет стать первоклассным мастером боевых духов в качестве предельного условия. Как он будет создавать и контролировать мощные духовные инструменты без достаточной духовной силы, не выполнив это условие? В то же время скорость роста его духовной силы резко упадет после того, как он достигнет 30-го ранга. Из-за того, что он обладает предельным боевым духом, разумеется. Таким образом, если у него не будет правильной техники задела боевых духов для совершенствования своего предельного боевого духа, разве это не повлияет на его рост? Шауже. То же самое касается и тебя. Как ты можешь видеть, Йуйхао чрезвычайно талантлив в создании духовных инструментов. Благодаря этому он может создавать мощные инструменты для своей защиты мастера духа не станут сильными всего лишь за год или каких-то два года. И в то же время ты не сможешь постоянно оставаться рядом с ним, верно? Когда вы сталкиваетесь с чем-то опасным, лучшим выбором для выживания будет положиться на самого себя. В таком случае, почему бы тебе не позволить ему стать духовным инженером? Кроме того, нашей Академии Шрек в настоящее время действительно не хватает первоклассного духовного инженера. Теперь. Когда я решил позволить этому ребенку совершенствоваться в обеих школах и относиться к нему как к особому существу в Академии, вы не должны заставлять этого ребенка выбирать. Скорее, вы должны создать в Академии комфортную обстановку, чтобы позволить ему мирно совершенствоваться. Вы все проигнорировали один важный факт, что по этому поводу думает сам Юйхао. В конце концов, ему всего лишь 12 лет. Если вы окажете на него слишком сильное давление, это может только негативно повлиять на его будущий рост. Лучшее, что нужно сделать, по крайней мере, на данный момент, это оставить все так, как оно и есть. Пусть он продолжит учиться, как и прежде. Два отдела будут вкладывать в него равное количество ресурсов. Что касается будущего, на самом деле, нам не нужно спешить. «Если он продолжит получать отличные оценки в тестах обоих отделов, то мы действительно обучим исключительного монстра, универсального солдата, близкого к совершенству». Как только они выслушали мастера павильона Бога Моря, все старейшины закивали один за другим, а цвет их лиц стал намного светлее. Линер сказала, «Учитель, что мы будем делать, если оценки Юй-Хау начнут снижаться?» Павилье, мастер павильона бога моря слабо улыбнулся и сказал, «Разве это не очевидно? Если это произойдет, просто позвольте ему выбрать отдел. Он присоединится к отделу, который ему нравится больше всего. Если это произойдет, нам не понадобится делать что-либо еще. Однако, старейшина Сюань, не расспрашивайте этого мальчика о его втором боевом духе». «Хотя мне тоже любопытно, я могу с уверенностью сказать, что у этого ребенка очень доброе и решительное сердце. Таким образом, неважно, какова причина появления его второго боевого духа, нам не нужно пытаться раскрыть этот секрет». «Я понимаю, мастер павильона». Старейшин Сень кивнул в знак согласия. «Яньша уже и Линер посмотрели друг на друга, их напряженные выражения теперь стали намного расслабленнее, чем были». Поскольку обе стороны оказались в тупике, этот вариант казался лучшим выходом. Мастер Павильона Бога также сказал. «Если нет никаких возражений, то это собрание можно считать закрытым. Шауже, Линер, вы двое больше не должны связываться с этим мальчишкой. В его возрасте будет лучше, если его сердце сосредоточено будет на усердном совершенствовании». Чем меньше он отвлекается на внешние факторы, тем будет лучше. Да, Академия Шрек решила все вопросы на этом собрании. Дальнейшая судьба Юйхау также была установлена. Вскоре после этого Юйхау получил известие от Фан Юя, что Академия решила, что Юйхау одновременно будет основным учеником и отдела боевых духов, и отдела духовных инструментов. Благодаря этому он стал первым человеком в истории Академии, который являлся основным учеником обоих отделов. Что касается обещания Янь Шаоже, он решил не поднимать этот вопрос. Фан Юй призвал Юйхао продолжить усердно совершенствоваться. В конце концов, теперь ему придется днем посещать занятия в отдел боевых духов, а по вечерам сидеть в отделе духовных инструментов. Он также напомнил ему, что завтра вечером он должен пойти и сдать экзамен на продвижение в отделе духовных инструментов. Этот результат дал Юйхау некоторую передышку. Отсутствие выбора было лучшим выбором для него. Тест на повышение квалификации для студентов второго курса отдела боевых духов еще не закончился, ведь оба класса вместе насчитывали более ста учеников. Это займет довольно много времени, учитывая тот факт, что их нужно было оценивать по одному. На следующий день Юйхау счастливо занимался совершенствованием в общежитии вместе с Вандуном. Они медитировали все утро. После обеда они взяли небольшой перерыв. После этого, до того, как прозвенел дневной звонок, Юйхау направился к испытательной зоне отдела духовных инструментов. Он заметил издалека, что Кайта уже ждал у ворот экспериментальной зоны и махал ему рукой. Старший брат Хэ! Юхао поспешил туда, где стоял Кайта. Кайта засмеялся, обняв Йхао и единожды прокрутив его вокруг себя. Я слышал, что ты стал центром внимания всей Академии Юйхао. Кажется, несколько деканов чуть не подрались из-за тебя. Неплохо, неплохо. Ихао был удивлен. «Старший брат, а откуда ты узнал?» Кайта хихикнул. «Ха! Мне рассказал учитель. Мне было запрещено раскрывать это кому-либо еще». ихау немного расслабился. Он не хотел, чтобы все знали о том, что случилось. Если они это сделают, его будут критиковать все во внешнем дворе. Его единственным желанием было совершенствоваться в мире, не более того. «Пошли! Давай, пойдем внутрь!» Учитель сказал, что ты собираешься сдавать экзамен на продвижение в нашем отделе духовных инструментов. Кайта положил руку на плечи Ихау и потянул его внутрь. Ихау спросил, старший брат, что с собой представляет тест по продвижению в отделе духовных инструментов? Кайта сказал, ⁇ Это же битва! ⁇ Мы согласны с отделом боевых духов по этому поводу. Только настоящий бой может точно оценить наши способности. «Учитель все уже подготовил. Что касается деталей твоего теста, то я не совсем уверен». Продолжая разговаривать, они вошли в экспериментальную зону. Вскоре они прибыли в двенадцатую лабораторию. Лаборатория была не такой мирной, как обычно. В настоящее время там было около 20 учеников, и все они были примерно того же возраста, что и Кайта. Большинству из них было больше 14 лет, а некоторым даже 18 или даже 19 лет. Экзаменационная зона располагалась внутри боевой зоны, в которой в данный момент находилось двое студентов. Это полностью отличалось от теста на продвижение отдела боевых духов. Тест на продвижение в отделе духовных инструментов по сути основывался на использовании духовных инструментов. Тела двух учеников были окутаны слоем сияющего света, который, похоже, исходил от какого-то духовного инструмента защитного типа. Эти двое нападали друг на друга, будучи окутанные этим светом. Небо также было усеяно несколькими шарами света, казалось, что они следят за учениками внизу. Нынешний Юйхао больше не был тем невежественным юнцом, который ничего не знал о духовных инструментах. Он знал, что шары света, висящие в небе, также являлись духовными инструментами. Это были переносные духовные щиты, которые являлись своего рода защитным духовным инструментом, которым можно было управлять на расстоянии. Чтобы управлять духовным инструментом подобного типа, необходимо быть, по крайней мере, мастером духа четвертого ранга. Это определенно не то, чего могли достичь эти студенты. Функция этих духовных инструментов была довольно очевидной. Если бы оборона участвующих в битве студентов была прорвана, эти переносные духовные щиты немедленно вступили бы в игру, чтобы защитить студентов от получения любых атак. Они присутствовали здесь, чтобы гарантировать безопасность студентов. Когда вошли Йойхао и Кайта, битва между двумя учениками уже достигла критической стадии. Лучи света сплелись в небе и излучали ослепительное сияние. Йойхау неосознанно активировал свое духовное обнаружение, однако у него даже не было времени наблюдать за лучами до того, как битва закончилась. Бум! Щит ученика слева сломался и разлетелся на множество огоньков, заполонивших все небо. Когда это произошло... Перед ним сразу же появился переносной духовный щит, который заблокировал оставшиеся атаки другого ученика. «Ценфэн победил Мокэ! Его оценка была увеличена на один балл!» — сказал учитель, стоящий с одной стороны экзаменационной зоны, записав себе что-то в журнал. «Следующие!» — учитель сказал следующей паре учеников выйти вперед. «Подождите минутку!» — громкий голос Фан Юи отозвался эхом. Он подошел с другой стороны лаборатории и сказал «Юйхао, иди сюда, ты следующий». Он был тем, кто контролировал переносные духовные щиты в предыдущей битве. Он мог заставить их реагировать в кратчайшие сроки, учитывая его уровень совершенствования. Более того, он контролировал все эти переносные духовные щиты одновременно. Благодаря этому он мог следить за студентами со всех сторон. «Да», Юйхао кивнул и поспешил вперед. В этот момент студенты, которые планировали сейчас сдавать экзамен, увидели Юйхао. В их глазах появилось удивленное выражение. Обычно он всегда учился у Фан Юя, поэтому они видели его только впервые. Тем не менее, этот парень выглядел так, словно ему было всего 12 или 13 лет, но, что более важно, он даже не был студентом отдела духовных инструментов. Почему учитель Фан Юй позволил ему пройти тест на повышение? Фан Юй сказал, «Этот тест очень простой. Тебе просто нужно сражаться. Учителя тщательно оценят твои духовные инструменты, которые должны быть изготовлены тобой самим. Если тебе удастся разрушить защиту противника, ты победил. Я использую эти переносные духовные щиты, чтобы защитить всех». Юй Хао немного подумал, а затем сказал, «Учитель, а можно ли сражаться без защиты переносных духовных щитов?» Фан Юй был удивлен, когда услышал это. «А?» Юй Хао сказал, «Поскольку предполагается, что это будет настоящая битва, наличие переносных духовных щитов повлияет на мое исполнение. Кроме того, я уверен, что не причиню вреда своему противнику». Фан Юй спросил, «А как насчет твоей собственной безопасности?» Юйхау без малейших колебаний ответил, «Учитель, я уверен в своих способностях». Фан Юй слабо улыбнулся, после чего сказал, «Хорошо, в таком случае мы сделаем, как ты хочешь. Я не буду звать на помощь, если ты не сможешь заблокировать атаку. С твоим духовным обнаружением ты наверняка будешь в состоянии сказать, сможешь ли ты ее заблокировать. Ну, что ж, иди и сдавай тест». «Да, учитель». ехау вошел в экзаменационную зону с широкими шагами. Сделав это, он начал настраивать духовные инструменты, изготовленные лично им. В то время студенты отдела духовных инструментов наконец заметили значок на груди Ейхао, который показал его статус духовного инженера второго класса. «Это что? Все на самом деле? Он действительно является духовным инженером второго класса?» Том 8, глава 55 «Истинная сила». Фан Юй с добрым взглядом смотрел, как Йоихао выходит на поле. В конце концов, учителя всегда надеются, что их ученики станут выдающимися. Не просто было найти хорошего учителя, но найти талантливого ученика было столь же трудно. Независимо от того, идет ли речь о его таланте или принадлежности, вечно строгий Фан Юй был чрезвычайно доволен им. Несмотря на то, что на обучение Кайта он затратил гораздо больший период времени, статус Юйхао в сердце Фан Юй уже превысил статус Кайта. Он мог сказать, что будущие достижения Юйхао намного превзойдут достижения Кайта. Я Цанин, Тан Фэн! Лин Сюэ. Фан Юй повернулся и вызвал следующую группу испытуемых. Два парня и одна девушка поспешно подошли и с уважением поприветствовали Фан Юй. Фан Юй сказал, «Вы трое идите вместе. Ваша цель — победить его. Если вы сможете победить его, вы непосредственно пройдете тест на продвижение в этом году». Этим трем ученикам было от 15 до 16 лет. Они не могли не посмотреть друг на друга в замешательстве и смятении после того, что они только что услышали. яцинин сразу же пробормотал. «Учитель Фан Юй, а вы уверены, э этот собрат ученик?» Фан Юй плотно нахмурил брови. «Вы меня не расслышали?» Фан Юй был особым учителем в отделе духовных инструментов. После двух деканов он обладал наивысшим авторитетом в отделе. Хотя трое студентов были сбиты с толку, они не посмели сказать что-либо еще. Они немедленно вошли в зону испытаний, полностью экипированные духовными инструментами. Проктор посмотрел на них с сомнением в глазах, после чего бросил вопросительный взгляд на Фан Юя. Фан Юй подошел к нему и прошептал. «Это мой преемник. Я хочу узнать его текущие пределы. Не волнуйся, это уместно. Начинай». «Хорошо». Проктор, естественно, не стал спорить с решением Фан Юя. «Обе стороны, подготовьтесь!» Юйхао был поражен, когда услышал, что Фан Юй отправил трех учеников в экзаменационную зону. По их возрасту он мог сказать, что они были по крайней мере студентами третьего курса, а возможно даже четвертого. Хотя и часть студентов отдела духовных инструментов были исключены из отдела боевых духов, в их число в основном входили мастера духа системы поддержки. Впрочем, Это все же была Академия Шрек. Среди тех, кто мог продержаться до третьего или даже четвертого года, не было слабых учеников. Юй Хау чувствовал, что вера его учителя в него была немного чрезмерной. Хотя внутренне он все же был удивлен, Юй Хау не планировал отступать. Он начал внимательно наблюдать за этими тремя учениками, разрабатывая свой хитрый план. Все трое студентов носили значки, указывающие их классы духовных инженеров. Все они являлись духовными инженерами второго класса, как и он. «Начали!» После крика учителя трое учеников одновременно сделали свои шаги, и их духовные кольца поднялись от их ног. У старшего из трех, Цанина, было три желтых духовных кольца, а у двух других по два желтых духовных кольца. Они быстро подняли руки, высвобождая свои боевые духи, а также активировали свои духовные инструменты, вызывая возникновение вспышек света. В его нынешней ситуации, когда он один сражался против команды из трех человек, среди которых был старейшина духа, Ейхау задавался вопросом, есть ли у него хоть какой-то шанс на победу. В такой ситуации он мог выиграть только воспользовавшись элементом неожиданности. Два белых духовных кольца внезапно поднялись от его ног. И его второе духовное кольцо тоже слегка замерцало, вследствие чего все его тело беззвучно стало несколько иллюзорным, но трое учеников, с которыми он столкнулся, не заметили этого. Сразу после этого произошла удивительная сцена. Черная металлическая труба длиной в полтора метра появилась на плече Юйхао, после чего мгновенно испустила интенсивный луч белого света. Не Говоря уже о трех учениках, с которыми столкнулся Юйхао, даже Проктор был ошеломлен сценой перед ним. Он уже собирался крикнуть им «Остановиться!», но Фан Юй положил руку ему на плечо, заставив его проглотить слова, которые он собирался сказать. Что это была за металлическая труба? Все студенты отдела духовных инструментов видели ее раньше, но никто из них никогда не использовал ее, кроме кайта. Это была стационарная духовная пушка. Стационарные духовные инструменты были известны своей мощью, и хотя им и требовалось слишком много духовной силы для активации, им было чрезвычайно трудно управлять. Из-за этого даже двухкольцевые магистры духа могли использовать их лишь с очень большим трудом. К тому же каждый снаряд для такой пушки был чрезвычайно дорог. Один выстрел стоил более ста золотых духовных монет. Академия даже не вела занятия по их использованию. Однако, даже если человек никогда раньше не ел свинину, он определенно раньше видел свинью в реальной жизни. Когда студенты поступали в отдел духовных инструментов, первый урок, который им приходилось посещать, включал в себя наблюдение за мощью стационарного духовного инструмента. Стационарная духовная пушка, которая появилась на плече, на плече Юхао, была идентична той, которую они видели раньше. Они все еще отчетливо помнили ту ужасающую канаву 10 метров длиной и 3 метра глубиной, появившуюся в земле, после выстрела такой пушки. Впоследствии их учитель объяснил, что мастера духа, обладающие менее чем шестью кольцами, обязательно умрут, если они в лобовую встретят выстрелы из этой пушки. Таким образом, разве они могли не быть ошеломлены, увидев белый луч света, появившийся из черной трубы? Белая вспышка света ознаменовала начало подготовки выстрела из этой духовной пушки. Это уже являлось чем-то необратимым. Это не было тем, что переносной духовный щит мог просто заблокировать. Кроме того, они даже не видели, чтобы переносные духовные щиты вообще появились в этом матче. Единственное, что они могли сделать сейчас, это отказаться от нападения и просто сбежать. Они также знали о проблемах, свойственных стационарным духовным инструментам. Их необходимо было нацеливать вручную, они не обладали автоматическим захватом цели. Все трое одновременно побежали в трех разных направлениях. В этот момент они больше не заботились о том, чтобы пройти тест на продвижение, их жизнь была важнее этого». Самым быстрым из трех оказался Тан Суй Фен. Когда замерцало его второе духовное кольцо, рядом с ним внезапно появилась тень. Сразу после этого он ускорился и преодолел расстояние в десять метров одним прыжком. Слабая улыбка появилась на лице Юй Хао, когда он увидел это. Под изумленными взглядами зрителей стационарный духовный инструмент, который, очевидно, уже начал свою последовательность произведения выстрела, беззвучно исчез. После этого Йейхау скользнул вперед, словно призрак, в сторону быстрого Таи Танцуйфена. Когда он помчался вперед, на его лодыжках зажглось два синих огня, благодаря которым его скорость быстро достигла скорости Танцуйфена. Танцуйфен неожиданно бросился на землю и свернулся калачиком, затем он выжил из себя всю духовную силу, в результате чего его окутал слой света. Это был переносной духовный щит, который он лично создал для своей защиты. Тем не менее, ожидаемого им взрыва не последовало, что сильно удивляло его. Все позади него казалось совершенно спокойным. Суйфен был ошеломлен. Что произошло? Почему стационарная духовная пушка не издала никакого звука? В этот момент он подсознательно поднял голову, чтобы посмотреть, что произошло. Однако... Как только он это сделал, он увидел перед собой теплое и улыбающееся лицо. Хотя защитные способности переносного духовного щита были неплохими, он лучше подходил для защиты от дальних атак. Другими словами, лучше его использовать для защиты от духовной силы. Его защитные способности против физической атаки были не очень хороши. Кинжал, мерцающий словно лампочка, бесшумно пронзил щит фена. В тот момент, когда он закончил поднимать голову, лезвие ножа достигло его глаз и мягко стукнуло по голове. После этого улыбающееся лицо вдруг исчезло. «Суйфен устранен!» — прозвучал голос Проктора. Все было именно так. Если бы Йойхау воспользовался возможностью, которой он имел, чтобы напасть на него, он определенно был бы зарезан кинжалом белого тигра. Когда они услышали, что Танцу и Фен был устранен, двое других поняли, что их обманули. Будучи студентами Академии Шрек, они обучались в Академии уже несколько лет. Их боевой опыт был довольно большим, поэтому они не стали тратить время на выяснение способа, которым Юйхао обманул их. Вместо этого они одновременно атаковали его. Оба духовных инструмента, которые они использовали для нападения на него, находились на их руках, и оба были похожими. На руке каждого из них находилась золотая коробка и три тонкие золотые трубки, находившиеся на коробке. Одновременно все они испускали лучи белого света. Это был духовный инструмент второго класса, известный как духовный луч света. Принцип, лежащий в его основе, состоял в том, чтобы сжать духовную силу пользователя с помощью формации массива, расположенной в ядре духовного инструмента, а затем выстрелить ею. Он обладал довольно приличным уровнем разрушительной силы. Было много критериев оценки силы духовного инструмента, но наиболее важными, которые принимались во внимание, являлись его разрушительная мощь, дальность атаки и, конечно же, радиус атаки. Дальность атаки духовного луча света второго класса могла достигать 100 метров, а его разрушительная сила была примерно равна духовному умению магистра духа дальнего действия. Цанин и Линсюэ произвели свои атаки одновременно, выпустив по 6 световых лучей каждый. Хотя они были не очень хорошо скоординированы друг с другом, они оба были очень хорошо знакомы с тем, как сражаются духовные инженеры. Двенадцать световых лучей покрыли чрезвычайно большую область и не давали Ихау возможности уклониться от их атаки. Тем не менее, в тот момент, когда они стреляли своими духовными лучами света, они ненадолго почувствовали себя рассеянными. Это вынудило их атаки слегка отклониться от намеченной цели. В этот момент они были примерно в 30 метрах от Йойхао. Хотя их атаки отклонились лишь на небольшое расстояние, но оно экспотенциально увеличивалось за то время, которое им потребовалось, чтобы долететь до цели хао немедленно использовал призначные теневые запутывающие шаги, в результате чего его фигура даже слегка размылась. Он точно определил место, в котором 12 световых лучей не коснулись бы его, поэтому их атаки прошли просто мимо него, нисколько не навредив. В то же время ехао поднял руки. Духовные инструменты на его руках были точно такими же, как у Цанина и Линсюэ. Они оба были черного цвета и похожими даже на металлическую защиту для запчастей, которая была прикреплена к его рукам. Металлические коробки открылись под воздействием движения его мышц, в результате чего на каждом из двух наручных щитков появилась по три крошечные трубки. Санины и Линсюэ немедленно активировали свои персональные духовные щиты второго класса, чтобы защищать себя. После активации духовных лучей света у них наступает короткий период перезарядки, что предотвращает их повторную активацию на какое-то время. Однако... Точно так же, как стационарная духовная пушка не произвела взрыва, духовные инструменты и хао, подобные духовным лучам света, не вызывали появления каких-либо лучей света. Напротив, они выпустили пронзительный виск. Шесть молний выстрелили в сторону Цанина и Линсюэ, однако не было никаких следов лучей света, летящих вместе с ними. Когда шесть белых потоков света ударили по их щитам, произошла удивительная сцена. Белые ряби начали распространяться по их щиткам, пока в следующий момент что-то фактически не пробило их. Они вдвоем ощутили дрожь в руках, прежде чем руки, которые они держали перед собой, не были внезапно отброшены. В то же самое время они услышали щелчок, сопровождаемый появлением серого тумана, который окутал их глаза и даже заблокировал их линию обзора. «Что это за духовный инструмент?» Ее Ейценины Линсюэ были одновременно ошеломлены. Однако, как мастера духа, они обладали не только духовными инструментами, у них также были свои собственные духовные навыки. Линсюэ поспешно отступила, одновременно с этим выпуская большой комок снега из своего тела, который заблокировал линию обзора Юйхау и даже рассеял серый туман вокруг нее. Ее боевым духом являлся снег. Снег отличался от льда тем, что прочность льда позволяла владеющим им мастерам духа становиться боевыми мастерами духа, в то время как снег мог использоваться только для поддержки. Таким образом, Лин Сюэ считалась духовным мастером системы поддержки. Ее специализацией было использование своего снега для изменения окружающей среды и скрытия себя с дальнейшим использованием своих духовных инструментов для атаки. Только потому, что ее боевой дух был приспособен к тому, чтобы позволять ей стать духовным инженером, она и присоединилась к отделу духовных инструментов. Реакция цанина тоже была незамедлительной. Его второе духовное кольцо засветилось, благодаря чему его тело задрожало, и появилось три теневых клона. Его боевой дух был его тенью. Их руки были отброшены, поэтому они не могли стрелять своими духовными лучами света в течение короткого периода времени. Кроме того, их переносные духовные щиты были сломаны. Из-за этого они не решили перейти в оборону, пытаясь запутать своего противника. В течение их короткого столкновения Юйхау фактически сумел доминировать над всем полем битвы, несмотря на то, что он сражался один против троих. Кто бы мог ожидать подобного развития до начала теста? Свет внизу ног Юйкао сразу же загорелся, из-за чего он рванул вперед. В то же время на его спине загорелся шар света, в результате чего свет внизу его ног стал просто еще интенсивнее. Ускоритель второго класса на его спине мог мгновенно увеличивать скорость мастера духа в одном направлении в течение короткого момента а духовный инструмент внизу его ног являлся ускорителем с изменяемой скоростью. Он не был духовным инженером еще даже целого года. Фактически он в основном сосредоточил свои усилия на создании духовных инструментов, которые могли увеличить его скорость, чтобы объединить их со своим духовным обнаружением. Из-за этого духовные инструменты на его запястьях не обладали достаточной силой атаки. В этот момент Юйхау воспользовался тем, что оба его противника в настоящее время изо всех сил старались защитить себя и уклониться от его атак, чтобы рвануть к ним на полной скорости. В то же время два духовных кольца, круживших вокруг его тела, внезапно сменились на одно. Ускоритель с регулируемой скоростью, которую он носил на ногах, имел относительно низкую мощность. Он мог использовать его, чтобы ускоряться, но степень, до которой он мог ускориться, была небольшой. Его преимущество заключалось в том, что он мог использовать его для быстрой смены направления. Ускоритель второго класса, с другой стороны, был просто духовным инструментом, который он использовал для значительного увеличения скорости в одном направлении хотя он мог лишь незначительно изменять направление своего движения, пока использовал его, кратковременная взрывная сила, дарованная этим ускорителем, позволяла ему поспевать за скоростью трех кольцевых мастеров духа системы ловкости. Первоначально между двумя сторонами было расстояние в 30 метров, но Юйхао смог появиться прямо перед ними в мгновение ока, используя этот взрывной скачок скорости. Цанин и Линсюе оказались в несколько плачевном состоянии из-за этого серого тумана Юйхао. Прежде чем они смогли полностью исчезнуть среди снега Линсюэ, Юйхао уже настиг их. Оба были очень удивлены, когда он появился перед ними, обнажив слабость, которая заключалась в их несогласованном сотрудничестве. Цанин поспешно бросился влево, в то время как Линсюэ быстро отступила назад. Из-за этого они были разделены. Все снежинки, которые выпустила Линсея, мгновенно упали на землю без какого-либо предупреждения, удивив ее. В результате барьер между ней и Юйхао полностью исчез. В то же время перед ней на максимальной своей скорости появился Юйхао и потянулся к ней своими кристаллическими, похожими на бриллиант, руками, сияющими радужным блеском линсе подсознательно подняла руки. В момент паники она смогла использовать только свои духовные лучи света. Шесть лучей света мгновенно выстрелили в юха словно молнии. В этот момент произошла страшная сцена. Шесть пылающих лучей света, выпущенных из духовных лучей света Линсюэ, неожиданно разлетелись в четыре разных направления. Как оказалось, его руки были как раз в нужном месте, чтобы заблокировать выстрелы духовных лучей света Линсюэ. Шесть лучей света мгновенно отразились в тот момент, когда они соприкоснулись с его руками. После этого Йойхау схватил Линсюэ за руку. Безупречный белый оттенок мгновенно распространился от Линсюэ, и Йхау громко закричал. «Учитель, ловите!» Как только он закончил говорить, он отправил Линсюэ в полет. Удивительно, но теперь ее тело было покрыто слоем белого ини Когда Фань Юй поймал ее, он не мог не задрожать инстинктивно от холода. Юй Хао мгновенно обернулся, как только подбросил Лин в воздух, как раз вовремя, чтобы увидеть белый свет, появившийся на груди Цанина, который ранее раскололся на трех теневых клонов. Он выпустил белый шар размером с ладонь из всех трех своих грудных клеток в направлении Юйхау из трех разных направлений. Концентрирующая духовная пушка! Это был самый сильный духовный инструмент, доступный начинающим духовным инженерам. После непродолжительной концентрации своей духовной силы в формации массивов, духовный инженер мог выпустить довольно мощную атаку. В отличие от духовного луча света, концентрирующая духовная пушка обладала выкачивающей способностью. Другими словами, это позволяло ускорить поглощение духовной силы мастера духа. Таким образом, хотя она была мощной, ее потребление духовной силы также было крайне огромным. Обычно один выстрел из такой концентрирующей духовной пушки истощил бы духовную силу мастера духа по крайней мере на треть. У концентрирующей духовной пушки был один единственный недостаток, заключающийся в том, что она обладала небольшой дальностью атаки. Обычно она может нацелиться только на противников в радиусе 10 метров. Если они находились за пределами этого радиуса, то ее сила и точность постепенно бы снижались. Боевым духом Цанина являлась его тень, что делало его чрезвычайно странным боевым духом. Боевой дух, подобный этому, был довольно хорош в оказании помощи духовным инженерам, но, к сожалению, его противником был Юйхао, боевой дух которого мог превосходно противостоять его тени. Духовное обнаружение духовных глаз Юйхао позволяет избавиться от всех иллюзий. Юйхао даже не обратил внимания на снаряды концентрирующих духовных пушек слева и спереди, Он сразу же бросился к Цанину с поднятой правой рукой. Затем схватил этой рукой снаряд настоящей, концентрирующей духовной пушки. После этого Цанин неожиданно потерял контроль над снарядом настоящей пушки. Он не взорвался, а вместо этого был отброшен Юйхау обратно в него. Кроме того, тот даже использовал технику метания стрел секты тан. Ошеломленный Цанин успел только активировать свой духовный щит второго класса, чтобы заблокировать атаку Юйхао. В то же время он активировал свой третий духовный навык, благодаря которому из его тела появилась черная тень и попыталась помочь ему выдержать выстрелы с концентрирующей духовной пушки. Хотя тело Цанина было отброшено сильным взрывом, Проктор поймал его прямо в воздухе. Интенсивные колебания, вызванные атакой, заставили Юйхау отступить на несколько шагов назад, прежде чем он смог снова крепко встать на свои ноги. Юйхау был внутренне удивлен. «Эта концентрирующая духовная пушка настолько мощная, похоже, мне следует сделать себе такую». Цанин, очевидно, отправил теневого клона, чтобы заблокировать удар в дополнении к его духовному щиту второго класса, но... Его все равно отправили в полет. Кроме того, он неожиданно даже потерял сознание, как только его поймал Проктор. Мощь этой атаки была сопоставима с тотальным ударом старейшины духа системы атаки. Ихао был настолько поражен силой этой атаки, что едва ли осознал, что все зрители смотрят на него с изумленными выражениями на лицах. Как 12-летний или 13-летний студент справился с этим? Он был только магистром духа, а также был всего лишь духовным инженером второго класса. Он даже не был намного сильнее, чем его противники, однако он все же смог победить всех троих. Мало того, что он выиграл, он сделал это захватывающим образом. Вся битва прошла гладко, и он, казалось, не совершил никаких ошибок, это явно была безупречная победа». Даже в пан юне ожидал, что Юйхау достигнет такого превосходного результата в своем тесте. На самом деле, участие духовных инженеров второго класса в тесте на продвижение было простой формальностью. Их обычные экзамены, другими словами, создание духовных инструментов были для них намного важнее. Особенно это касается их достижений в области гравировки формаций массивов. Это был матч первый из трех, но он одержал безупречную победу. Он начал матч, используя свою имитацию, чтобы имитировать активацию стационарного духовного инструмента, подавил снег линсю, затем заблокировал выстрел духовного луча света с помощью тираничного клешневого захвата ледяной императрицы и даже, наконец, заморозил и отразил снаряд концентрирующей духовной пушки обратно в цанина Независимо от того, были ли это его боевые заслуги. Его способности принятия решений или даже использования боевых навыков и духовных инструментов – все действия Юй Хао были просто безупречными. Кроме того, духовные инструменты, которыми он стрелял из своих рук, заставили Фан Юя слегка улыбнуться. Когда Юй Хао впервые создал их, он сделал Фан Юю большой сюрприз из-за совершенно новой философии создания духовных инструментов, которые он сам лично придумал. Духовные инструменты на его руках, которые напоминали духовные лучи света, на самом деле были миниатюрными, стационарными духовными арбалетами, разработанными им самостоятельно. Причина, по которой он смог разработать духовные щиты второго класса, на самом деле была чрезвычайно проста. Он использовал атаку, которая являлась наполовину физической и наполовину энергетической. Это позволило ему стрелять из них, используя свою духовную силу. Поскольку это был лишь дружеский спарринг, вместо арбалетных болтов он использовал шариковые подшипники. Шариковые подшипники, выпущенные обоими арбалетами, ударили по рукам Цанина и линсие, а также выпустили еще и серый туман, который заблокировал их линии обзора. Такого рода движение определенно достигло вершины точности. Рассуждение Юйхао было на самом деле очень простым. Почему стационарные духовные инструменты обязательно должны были стрелять мощными пушечными снарядами? Подобные снаряды действительно создавали мощную атаку, но затраты на их производство были чрезвычайно высокими. Если бы он смог объединить методы создания духовных инструментов и скрытого оружия секты ТАН, то для создания стационарного духовного арбалета он смог бы включить в свои атаки как движущую силу духовного инструмента, так и механику арбалета. Это позволило ему объединить физические и энергетические атаки, а также использовать разные стрелы в зависимости от ситуации. Разве это не сделает его атаки более гибкими? Его аргументация была чрезвычайно полезна для отдела духовных инструментов. Это было также причиной того, почему Фан Юй так сильно любил его, и главной причиной, по которой отдел духовных инструментов был столь непреклонен в том, чтобы оставить его у себя. Он был просто слишком талантлив в области создания духовных инструментов. Самая большая проблема со скрытым оружием секты Тан на самом деле заключалась не в их силе атаки. Некоторые из них на самом деле обладали чрезвычайно мощной силой атаки. Основной причиной, по которой от них отказались с течением времени, была их небольшая дальность атаки. Однако... Если бы вы смогли добавить дальность атаки духовного инструмента к способу атаки скрытого оружия, разве не вы не создали бы совершенно новый духовный инструмент? Юхау разработал этот миниатюрный стационарный духовный арбалет на основе этой модели. Он потреблял не слишком много духовной силы и все же обладал довольно мощной атакой. Как и у духовного луча света, дальность его атаки составляла 100 метров. Кроме того, Он даже мог пробить духовный щит второго класса, но мощь его атак была не главной. Его самое большое преимущество заключается в его высокой гибкости. К тому же, сколько еще различных видов духовных инструментов можно разработать на основе этого прототипа? Это был масштабный вопрос для отдела духовных инструментов Академии Шрек. «Разумеется, им определенно потребуется еще много теоретических и практических экспериментов для дальнейшего изучения этого вопроса, но с этим прототипом они, по крайней мере, знали, в каком направлении им двигаться». Фаньюй пристально посмотрел на Юйхао, который стоял перед ним и не мог не сказать искренне. «Малыш!» «Ты действительно надежда нашего отдела духовных инструментов. Вернее, я хотел сказать, что координация между твоими духовными инструментами и твоим боевым духом была абсолютно идеальной. Ты прошел тест!» Когда он сказал это, Лин Сё все еще дрожала в объятиях Фан Юэ. Несмотря на то, что она лишь на короткое время вступила в контакт с клешневым захватом ледяной императрицы, сильный холод почти превратил ее в глыбу льда. Ледяные кристаллы на ее теле пока не позволяли ей двигаться. Она делала все возможное, чтобы восстановить свои духовные силы. С помощью Фан Юя ей быстро удалось восстановиться. Она посмотрела на Юй Хао, и, помимо любопытства, в ее глазах также присутствовал страх. Это был первый раз, когда она ощутила такой ужаса ужасающий холод. Она чувствовала, что ее снег можно просто считать теплым по сравнению с этим ужасающим холодом лишневой захват ледяной императрицы являлся мощным духовным умением, которым императрица скорпионов ледяного нефрита наградила Юйхао. Даже при том, что он не мог отразить отобразить его полную мощь, особые характеристики этого навыка все же присутствовали. Основным эффектом клешневого захвата ледяной императрицы было укрепление его рук и предплечий, делая их столь же твердыми, как кусок толстого льда, возраст которого составлял 10 тысяч лет. В дополнение к этому, алмазоподобные кристаллы льда на его теле обладали мощной преломляющей способностью. Клешня ледяной императрицы уже сами по себе можно считать мощным оружием. Нужно понимать, что сильнейшими частями тела императрицы скорпионов ледяного нефрита являлись ее клешний хвост. Духовный луч света не смог нанести вреда Юйхау. Именно, кстати, по этой причине. Все лучи были просто отражены кристаллами. Помимо укрепления его тела, это духовное умение также давало ему большую силу клешневого захвата ледяной императрицы, который обладал способностью увеличивать силу рук Хау значительным образом, да настолько, что он ничуть не уступал Дайхуабиню, когда тот находился под воздействием своего боевого духа Белого Тигра. К тому же, два этих эффекта данного навыка были очень похожи на эффекты загадочных нефритовых рук цекты Поэтому они могут дополнять друг друга. Любой, кто допустил ошибку, рассматривая лишневой захват ледяной императрицы как обычный духовный навык первого духовного кольца, закончил бы так же, как Линсюэ и Ецанин. Помимо этих двух особых характеристик, еще был сильный холод – Являясь предельным ледяным боевым духом, императрица Скорпионов Ледяного Нефрита также добавляла атрибут сильного холода к каждому навыку, которым обладал Юйхао. Этот сильный холод в свою очередь наследовал могущественную силу императрицы Скорпионов Ледяного Нефрита. Более того, его сила будет расти вместе с совершенствованием Юйхао и способностями его тела. Лин также обладала боевым духом ледяного атрибута. Однако Поскольку он был несопоставим с боевым духом ледяной императрицы, он был мгновенно подавлен. Клешневой захват ледяной императрицы Юйхау также обладал способностью мгновенно замораживать энергию, что позволило ему отбросить назад выстрел концентрирующей духовной пушки. Можно было вообразить, какой силой он обладал благодаря этому. Если бы он захотел, он мог бы с легкостью сломать шею и ранее. После этой битвы все студенты отдела духовных инструментов были чрезвычайно заинтересованы в Юйхау. Действительно ли была сила студента с белыми десятилетними духовными кольцами такая огромной? Более того, от начала и до конца его духовные инструменты практически не делали ничего, кроме как увеличивали его скорость. Фан Юй посмотрел на студентов и сказал, «Вы все должны были видеть бой только что». Цанин, Тайсуй Фэн и Лин сюэ. Несмотря на то, что вы трое проиграли, обстоятельства Юйхао также несколько особенные, поэтому вам будет предоставлена возможность повторить тест позже. И ваш счет будет сброшен. Теперь позвольте мне кратко представить его вам. Затем Фан Юй притянул к себе Юйхао и продолжил. Его зовут Юйхао, и он мой личный ученик, точно так же, как и Кайта. Кроме того, он исключительно талантливый в создании духовных инструментов. По этой причине он также является основным учеником нашего отдела духовных инструментов. Однако, из-за особых обстоятельств, пока что он не будет продолжать учиться в отделе боевых духов – «Юйхао, все эти студенты, так же, как и ты, духовные инженеры второго класса!» Юйхао поспешно покланялся и поприветствовал их. «Я рад встрече со всеми вами!» Студенты также поприветствовали его один за другим. Количество завидующих ему намного превосходило, количество восхищающихся им. Так было в основном из-за его юного возраста. Из-за прошедшей только что битвы они обнаружили, что он был самым сильным среди всех духовных инженеров второго класса, даже старейшина духа не был ему соперником. Эта битва также вдохновила Юйхао. Духовные инструменты очень сильно помогли ему преодолевать свои недостатки. В глубине души он думал, что если у него будет достаточно времени для создания духовных инструментов второго класса, ему даже не нужно будет бояться встречи с кем-то вроде хуабиня в битве один на один. В этот момент он также начал осознавать силу четырех навыков, которыми наградил его ледяной шелкопряд. На первый взгляд, четыре полученных им духовных умения духовного атрибута казались очень простыми, однако... Когда его совершенствование немного подросло, эти навыки также начали демонстрировать свою мощь. Самым простым и полезным, конечно же, являлось духовное обнаружение, тогда как в следующем было духовное вмешательство. Мгновение назад он полагался на свое духовное вмешательство, чтобы избежать перекрестного огня врага при попадании в тройное окружение. Два духовных навыка, которые могут дополнять друг друга вместе с духовными инструментами, по сути, это уже было лучше, о чем он мог только попросить. Кроме того, он уже мог использовать стационарный духовный инструмент с его-то текущим уровнем культивации. Если бы он сочетал свое духовное обнаружение со стационарным духовным инструментом, он был уверен, что смог бы противостоять мастеру духа с четырьмя или даже пятью духовными кольцами. Конечно, так, так было бы только в том случае, если бы он имел достаточное количество боеприпасов, и между ним и противником было бы довольно большое расстояние. Чем больше он изучал и использовал духовные инструменты, тем лучше Юйхао мог ощутить, насколько же они были более продвинутыми по сравнению со скрытыми оружиями секты Тан. Но если все же начать их сравнивать, то одни пользовались силой исключительно механического устройства, они были аккуратно и тщательно изготовлены, словно произведение искусства, а другие приводились в действие духовной силой, которая являлась более продвинутым типом энергии. Более того, ее можно было использовать вместе с формациями массивов. Какие бы материалы ни использовались, мощность механического устройства всегда будет ограничена. Однако. С духовной силой все было иначе. Так как духовная сила будет расти вместе с совершенствованием мастера духа, таким образом сила духовного инструмента также будет тоже расти. Кроме того, с увеличением духовной силы процесс, связанный с проектированием и созданием духовных инструментов, также будет меняться соответствующим образом, что приведет к тому, что сила духовных инструментов будет становиться все больше и больше. Это было также одной из причин того, что первоклассные духовные инженеры являлись такими ужасающими существами. Однако, даже если духовный инженер девятого класса мог доминировать над титулованными боевыми мастерами в битвах на дальних дистанциях, этого же нельзя было сказать о битвах в ближнем бою. В то же время, никогда не существовало духовного инженера девятого класса, который преодолел бы 95-й ранг. Из-за этого мастера духов все еще считались самыми сильными существами на континенте. Это было также одной из причин того, почему Академия Шрек имела такой высокий статус. Представив его, Фан Юй отпустил Юйхао. Он также дал ему еще один выходной. Они встретятся послезавтра вечером для продолжения совместных занятий в тестовой зоне. После прощания с Фан Юем и Кайта Юйхау вернулся в свою комнату общежития. Как только он открыл дверь, он увидел, что Ван Дун смотрит на что-то с очень взволнованным выражением лица. Что происходит? Чему ты так рад? Юхао подошел ближе. Вандун поднял голову и посмотрел на Юйхао. Ты прошел тест на продвижение в отделе духовных инструментов. Хихикая, Юйхау сказал, разумеется, я прошел. На самом деле я обнаружил, что бороться с духовными инструментами гораздо проще, чем без них. «Потребление духовной силы также значительно снижается по сравнению с использованием исключительных духовных навыков. Так на что ты тут смотришь?» Когда он закончил говорить, он подвинулся ближе, а затем выхватил из рук Вандуна Дуна бронзоподобную красную бумажку. «Аукцион оценки сокровищ? Что это?» Юхау посмотрел на красную бумажку. На ней Юйха увидел, что основные студенты Академии Шрек были приглашены на аукцион оценки сокровищ, чтобы посмотреть, какие товары будут выставлены на продажу. Ван Дун улыбнулся, затем повернулся и сел. Он взволнованно объяснил. «Я провел тут небольшое расследование. Этот аукцион оценки сокровищ проводится для нашей Академии Шрек. Тем не менее, он разделен на несколько секций. Например, эта секция специально предназначена для нас, для нас, основных учеников». И хмуро ответил. «Объясни подробнее, я ничего не понял из того, что ты только что сказал». Вандун тупо уставился на него и сказал. «Это потому, что ты слишком глупый». Этот аукцион оценки сокровищ принадлежит крупной торговой организации в городе Шрек. Разве наш город Шрек не огромный бизнес-центр? Торговцы разных стран нередко приезжают сюда, чтобы проводить сделки. Когда продавцы, живущие в городе Шрек, приобретают что-то хорошее, они продают это на аукционе оценки сокровищ нашей Академии Шрек. Говоря проще, сначала сокровища выбираем мы, а уже остатки будут позже проданы с аукциона. Удивившись, Йехао спросил, «В самом деле, получают ли эти торговцы хоть что-нибудь от этого, не то чтобы каждый в нашей академии был богат?» Вандун фыркнул и ответил, «Конечно же они получают что-то! Они получают добрую волю академии! Не все в нашей академии богаты, но, как ты думаешь, как появился город Шрек? Все благодаря нашей академии Шрек!» Наша Академия не только является Академией номер один на континенте, но и обладает ужасающей военной мощью. Пока Академия Шрек здесь, город Академии никогда не падет. Даже если бы все народы на континенте вели войну друг против друга, ни один из них не осмелился бы вести войну прямо здесь. Поэтому построение хороших отношений с нашей Академией Шрек совпадает с интересами этих торговцев». Юхау заинтересовался, когда услышал это. «Какие же все же хорошие вещички продаются на этом аукционе оценки сокровищ?» Вандун сказал. Аукцион оценки сокровищ в основном делится на три секции. Первая непосредственно зарезервирована для самой академии. Например, если твоему отделу духовных инструментов требуются редкие металлы, они могут купить их прямо оттуда. То же самое относится и к учебным статьям для отдела боевых духов. Академия также может заказать такие вещи, как ценные ингредиенты. Тем не менее, это всего лишь несколько примеров. Помимо вещей, проданных Академией и учителям, там не будет много других высококачественных товаров. После этого... Идут две другие секции. Эти секции зарезервированы для нас, студентов, и мы даже можем найти там несколько очень хороших вещей. Одна из таких секций ориентирована на студентов внутреннего двора, и товары там довольно высокого качества. По слухам, там постоянно продаются духовные кости. Однако только учащиеся внутреннего двора имеют право участвовать в этой секции аукциона. На самом деле мы ничего не сможем с этим поделать. После этого идет секция, описанная в этом письме приглашение. Только основные ученики внешнего двора могут принять участие в ней. На этом главы с 54 по 55 закончились. Ну а если вы не подписаны на канал и хотите принять участие в прослушивании следующей главы, обязательно подписывайся на канал. В следующей главе мы будем рассматривать, какие штучки с аукциона захочет купить Йойхао. И купит ли он их вообще? А может, ничего не купит? Ладно, в следующей главе узнаем.